Доктор Бепкат ждет снаружи, сэр Уильям, доложил тайрор. Пустите же его, ради Бога, Джордж, доброе утро, черт! Что случилось с этим беднягой? Какая ужасная новость. Что с Анжеликой? Как она, вы уже слышали о Норберте? Этот подлый сукин сын попытался выстрелить Джейми в спину. — Пару часов назад. Да — Да-да. Мы слышали. Бепкот был небрит и явно расстроен. Хаук отвез Анжелику во французскую миссию. Мы приехали на берег все вместе. Она отказалась возвращаться в факторию Струанов. — Это я могу понять. Трудно ее винить. — Как она себя чувствует? Она, разумеется, в шоке. Мы дали ей успокоительное, ужасно жаль ее. Она столько ужасов пережила здесь. Сначала Токайдо, потом этот чертов убийца Ронин. Теперь это. Как судьба наказывает ее, ужасно. Она сильно потрясена. — О, это... это может повлиять на ее рассудок? — Надеюсь, что нет, трудно сказать. Она молодая и сильна, но, трудно сказать, клянусь всем, что есть в мире святого, я надеюсь, что нет. Оба они были глубоко встревожены. Какой ужас, что с ними могло случиться такое! Паршивое это дело! Я чувствую себя совершенно беспомощным, — сэр Уильям кивнул. Должен признаться, я чертовски разозлился из-за этой женитьбы, но с другой стороны. когда мне сообщили сегодня утром... — Знаете, я отдал бы все на свете, чтобы этого не случилось. Его лицо посуровило. — Вы осматривали тело Норберта? — Нет. Хоук займется этим сразу же, как только позаботится об Анжелике. Я подумал, что мне следует прийти прямо сюда и доложить. Совершенно справедливо. Итак, что случилось с Малкольмом? Несмотря на душевную боль, Бепкот заставил свой голос звучать бесстрастно. Кровотечение. Артерия или вена разорвалась или лопнула. Ночью, пока он спал, без всякой боли и судорог, иначе он разбудил бы ее. Жизнь по капле вытекла из него. Я произведу вскрытие. Это необходимо для оформления свидетельства о смерти. — Хорошо, если вы так считаете. Сэр Уильям перестал думать об этом мрачном деле, находя его тошнотворным. Кроме того, ему не нравилось быть рядом с врачом, любым врачом. На их одежде всегда оставались пятна крови тут и там, их всегда окружал едва уловимый запах лекарств и карболки, как бы чисто они сами не мылись. — Бедный Струан! «Ужасно! Так он просто истек кровью и умер?» «Да, как бы там ни было, Малкольм, за всю жизнь я не видел другого лица, которое выглядело бы таким невероятно умиротворенным после смерти, словно она была для него желанна». Сэр Уильям поиграл крышкой чернильницы на своем столе. Джордж, а мог бы он, могло бы завершение, я имею в виду, ну, вы понимаете, могло бы, ну, могло бы это послужить причиной. Я хочу сказать, если бы он был крайне возбужден, вероятно, именно это и произошло. Не сам акт, но то неконтролируемое напряжение, которое ему сопутствует, без труда могло бы разорвать ослабленные ткани или вызвать разрыв сосуда. Его гениталии были в полном порядке, но вот брюшная полость была в целом ослаблена. Я ушил часть толстой кишки и сшил несколько артерий. Там образовались не очень хорошие спайки, и он выздоравливал не совсем так быстро, как мне бы хотелось. Его печень... — Да ну, мне не нужны сейчас эти подробности, — слабым голосом проговорил сэр Уильям, уже почувствовавший легкую дурноту. — Боже мой, юный Струан, это кажется невозможным! А потом еще Норберт... Если бы не Горнт, у нас сейчас было бы убийство на руках. Этот парень заслуживает медали. Он, кстати, сказал, что Джейми спровоцировали, и Норберт заслужил полученную трепку. — Вам известно, что Малкольм и Норберт должны были стреляться сегодня в пьяном городе? — Я узнал об этом минуту назад. Филипп рассказал мне. «Сумасшедшие, что тот, что другой, черт подери! Ведь вы же предупредили их!» «Да, предупредил! Чертовы дураки!» Хотя Горнт поклялся, что оба согласились принять извинения друг друга. Но он также добавил, что Норберт сказал ему сегодня утром, что передумал и собирается убить Струана. «Вот ведь мерзавец!» Сэр Уильям взволнованно передвинул вещи на столе, поправил бумаги и маленький портрет на серебряной подставке. «Что нам теперь делать?» «С Норбертом?» «Нет. С Малкольмом. Сначала с Малкольмом. Я сегодня же вечером произведу вскрытие. Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы тело перевезли в Канагаву. Там это легче будет сделать». хоук будет ассистировать и к утру вы получите отчет мы подпишем свидетельство о смерти все это пройдет вполне нормально. я имел в виду тело раздраженно заметился руильем вы можете похоронить его когда сочтете удобным при такой погоде можно не спешить оно не станет разлагаться в самом деле У нас есть время, чтобы послать горцующее облако в Гонконг и выяснить, что его... Что хочет сделать миссис Труан? Я к тому, что она, возможно, пожелает похоронить его там, а... Бог мой! Не хотел бы я принести ей эту весть. Я тоже. Сэруильем потянул за воротник и закрутил головой. В кабинете было по обыкновению прохладно. Угли в камине горели слабо и почти не грели. Из щелей в окнах тянуло холодом. Хоук, их семейный врач, он мог бы поехать. Но Джордж, я хочу сказать, он, то есть тело, пролежит так долго, чтобы известить ее, вернуться обратно и увести тело с собой, если именно этого она пожелает. Вам лучше сразу принять решение. Похоронить его здесь или отправить домой? Мы поместим его на лед, обложим льдом гроб, поставим на палубе под навесом. Он прекрасно сохранится. Сэр Уильям кивнул, судорожно сглотнув. «Филипп — Филипп! — крикнул он в дверь. — Попросите Джейми немедленно прийти ко мне. — Джордж! Я считаю, самым мудрым решением, при условии, что он... Э, что он долежит, было бы отослать его домой. Что вы посоветуете? Я согласен с вами. Хорошо. Благодарю вас. Держите меня в курсе относительно Анжелики и не забудьте про сегодняшний ужин. Как насчет нашей партии в Бридж? Лучше отложите то и другое на завтра. Хорошо. Прекрасно так и сделаем. Еще раз спасибо. Черт! Чуть не забыл. Как быть с Норбертом? Скорые похороны, быстрое забвение и никаких сожалений. Мне придется провести расследование. Эдвард Горн, американец, иностранный подданный. Он готовит письменное заявление. Хорошо еще, что Адамсон в отпуске. иначе он непременно пожелал бы принять в этом участие. Он ведь адвокат, не так ли, помимо того, что является американским поверенным в делах? В любом случае, это не имеет значения. Хоук и я можем дать медицинское заключение. Бепкот поднялся и добавил холодно. Но вот выстрел в спину не очень-то хорошая реклама для Йокогамы. «Целиком с вами согласен», — лицо сэра Уильяма сморщилось. «Целиком с вами согласен. Не хотелось бы мне, чтобы ветер разносил о нас такие новости». «Вы имеете в виду наших хозяев?» «Да. Их придется проинформировать, таковы правила. Я не могу официально сообщить им, что в точности произошло ни в том, ни в другом случае. Очевидно, что смерть Норберта была несчастным случаем». «Но Струан...» «Расскажите им правду», — ответил Бепкот, взбешенный этой смертью и в ярости на себя самого за то, что его работа оказалась недостаточно хорошей и что уже никак врачу ему отчаянно хотелось сжать Анжелику в объятиях и защитить ее от всего этого. А правда состоит в том, что это никому не нужная ранняя смерть прекрасного молодого человека, напрямую связана с теми ранами, которые были нанесены ему во время неспровоцированного нападения на него, на Токайдо. «Нанесены подлыми убийцами, которые до сих пор разгуливают на свободе!» с горечью добавил сэр Уильям. «Вы правы!» Он проводил Бепката до двери, Взмахом руки отпустил Тайрора, потом подошел и встал у окна, расстроенный своим нынешним бессилием. «Я должен быстро привести Бакуфу к покорности, или нам конец, и наши надежды открыть Японию миру растают как дым. Сами они этого не сделают, поэтому мы должны им помочь. Но они обязаны вести себя как цивилизованные законопослушные люди». а время между тем уходит. Я сердцем чую, что однажды ночью они нападут на нас, предадут нас огню, и тогда все, конец. Уж это будьте покойны». «О да, они понесут наказание, и многие погибнут, а я тем временем не выполню своего долга. Все мы будем мертвы, а это действительно очень тоскливое умозаключение». Если бы только Кетерар не был так туп, как мне, черт возьми, подчинить этого упрямого ублюдка своей воле? Он вздохнул, зная ответ. Первым делом тебе стоит помириться с ним. Их бурная беседа вчера поздно ночью по поводу вызывающего пренебрежения, с которым адмирал отнесся к просьбе миссис Труана, И его собственному совету, он не подозревал о подлинной причине, пока чуть раньше клещами не вытащил ее из Джейми Макфея, переросла в открытую ссору, оба перешли на крик. — Это было неразумно позволять Марлоу. Я считал это наилучшим решением. А теперь послушайте, что я вам... — Наилучшим? Черт возьми меня совсем! «Я только что узнал, что вы сочли наилучшим глупо вмешаться в дела политики и торговли, попытавшись выторговать неосуществимое соглашение у претендента на трон Струанов, и тем самым превратили в нашего непримиримого противника подлинную главу компании!» В бешенстве выпалил он. «Не так ли?» «А вы, сэр, вы вмешиваетесь в дела!» который является исключительной прерогативой парламента. Объявляете войну? И подлинной причиной того, что вы так неразумно выбираете выражение, сэр, и так расстроено является то, что я не стану начинать войну, которую мы не в состоянии выиграть, не в состоянии поддерживать с нашими наличными силами, если вообще вести, а по моему мнению... Любое нападение на столицу будет справедливо расценено туземцами как акт войны. Никак не случайность. Честь имею кланяться. — Вы согласились бы... — Я согласился... поприцать оружием, дать несколько учебных залпов, чтобы поразить воображение туземцев. Но я не соглашался подвергать обстрелу Эдо... И говорю это в последний раз. Не собираюсь этого делать, пока вы не представите мне письменные полномочия на это, одобренные адмилартейством. Желаю здра. Военный флот и армия подчиняются и получают указания от гражданских властей, клянусь богом, а власть здесь я. Да, вы и есть, клянусь богом. Если я соглашаюсь, проревел адмирал, побагровев лицом и шеей. Но моими кораблями вы не командуете. И пока я не получу иных приказов, одобренных адмиралтейством, я буду управлять своим флотом так, как считаю нужным. Желаю здравствовать. Сэр Уильям сел к столу. Он еще раз вздохнул, взял в руки перо и написал на официальном бланке миссии. — Дорогой адмирал Кеттерер! Многое из того, что вы говорили вчера вечером, справедливо. Пожалуйста, извините мой неразумный выбор некоторых слов в пылу беседы. Не будете ли вы так добры? чтобы заглянуть ко мне сегодня днем. Вы уже без сомнения слышали о печальной смерти юного Струана, которая, по словам доктора Бепкота, напрямую связана с ранами, полученными во время неспровоцированного нападения на Токайдо. Я буду вынужден подать новую, более серьезную жалобу Бакуфу по поводу смерти этого прекрасного английского джентльмена, и был бы крайне рад выслушать ваш совет относительно того, как следует распорядиться этой ситуацией. За сим, мой дорогой сэр, примите мои самые искренние уверения в совершеннейшем к вам почтении». «Чего только я не сделаю для Англии», — пробормотал он. Потом крикнул «Филипп!» Подписал послание. и посыпал его сверху, чтобы высохли чернила. — Да, сэр? — Снимите копию и отошлите с посыльным к адмиралу Кеттереру. Только что прибыл Джейми, сэр, и пришла депутация с просьбой к вам объявить сегодняшний день «Днем Ангела», «Днем Траура». — В просьбе отказано. — Джейми пусть войдет. Джейми появился весь в кровопотеках, плечо ему уже перевязали. — Джейми, вы чувствуете себя лучше? — Хорошо. — Джордж Бепкотт был у меня с отчетом. Он рассказал ему все, что говорилось о теле Малкольма. — Каково ваше мнение? — Мы должны отослать его домой в Гонконг, сэр. — Хорошо. Я подумал о том же. Вы сопроводите его? — Нет, сэр. Миссис Труан. Боюсь, она больше не одобряет моей особы. Если бы я вернулся, это только усугубило бы и без того поистине ужасное положение, в котором она оказалась, бедная женщина. Строго между нами меня увольняют в конце месяца. «Боже милостивый! За что?» Сэр Уильям был потрясен. «Это не имеет значения. Теперь уже нет. Анжелика, наша миссис Труан, разумеется, поедет, и доктор Хоук. Вам известно, что она передумала и решила остановиться в своих старых комнатах у нас, а не во французской миссии?» Нет. — О, ну что же, полагаю, так будет лучше всего. — Как она? — Хоук говорит настолько хорошо, насколько этого можно ожидать, какого бы дьявола это ни означало. — Мы пошлем горцующее облако сразу же, как только вы и он известите меня. — Когда это может произойти? — Джордж сказал... что он сегодня проведет вскрытие и подпишет свидетельство о смерти. Клипер мог бы отплыть завтра же. Единственной проблемой остается Анжелика, когда она сможет отправиться. Сэр Уильям пристально посмотрел на него. — Что с ней? — Не знаю. По-настоящему не знаю. Я не видел ее с тех пор, с тех пор, как поднялся на борт. Она не заговаривала со мной, ни разу не произнесла ничего внятного. Хоук все еще с ней. Джейми постарался сдержать свое горе. Мы можем только надеяться. Какая беда. Да, сомневаться не приходится. Теперь Норберт. Нам, разумеется, придется провести расследование. Хорошо. Джейми коснулся лица, смахнув назойливую муху, пытавшуюся сесть на запекшуюся кровь. Горнд спас мне жизнь. Да. Его действия будут отмечены. Джейми, когда вы уйдете от струанов, что вы собираетесь делать? Поедете домой? Это и есть дом. Здесь или в Китае? Просто ответил Джейми. Я как-нибудь открою собственное дело. Хорошо. Мне бы не хотелось терять вас. Господи, благослови мою душу. Я не могу представить себе благородный дом здесь без вас. Я тоже По мере того, как день тянулся, мрачные настроения в Иоакагаме сгущались. Потрясение, отказ верить в происшедшее, гнев, страх перед войной, страхи вообще, все сразу вспомнили то Кайдо, мешались многочисленными солеными ехидными замечаниями. Правда, произносившие их, вели себя осторожно. потому что у Эйнджел были ревностные защитники, и любая соленая шутка или смех воспринимались как неуважение. Малкольму повезло меньше. У него были враги. Многие радовались возможности поязвить и упивались еще одним несчастьем, обрушившимся на потомство Дирка Струана. А оба священника, каждый на свой лад, Испытывали чувство твердого удовлетворения, видя во всем этом воздаяние Господне. Андре. Обратился Саратар к своему помощнику. Они обедали в миссии вместе с Вервеном. Он оставил завещание. — Не знаю. Попробую это выяснить. Спроси у нее или у Джейми. Ему, вероятно, больше известно. Андрей чуть заметно кивнул, измученный тревогой. Смерть Струана нарушила его план быстро раздобыть у нее еще денег, чтобы заплатить Райко. Да, я попытаюсь. Крайне важно постоянно подчеркивать то, что она французская поданная, чтобы защитить ее, когда ее свекровь попытается разрушить этот брак. — Почему вы так уверены, что это случится? — Что она будет так настроена против? — спросил Вервен. — Мон дью, это же очевидно! — раздраженно ответил за Саратара Андре. — Ее отношение будет таким, что Анжелика убила ее сына. — Мы все знаем, что она ненавидела ее раньше. — Так что же теперь-то говорить? Она обязательно обвинит ее, бог знает, в каких извращениях, следуя своей уродливой агло-санксонской догме об отношениях полов. Если не публично, то хотя бы за глаза. И не забывайте, что она фанатичная протестантка. Он повернулся к Саротару. Анри, мне, наверное, лучше повидаться с Анжеликой. Он уже успел перехватить ее и шепнуть, что она должна вернуться в факторию Струанов. а не оставаться здесь, в миссии. Ради бога, Анжелика, твое место с людьми твоего мужа. То, что ей необходимо упрочить свое положение в доме Струана любой ценой, было настолько очевидно, что он едва не закричал на нее, но внезапная вспышка гнева обратилась в жалость, когда он увидел, как глубоко ее отчаяние. Я, пожалуй, пойду. Да, пожалуйста. Андре закрыл дверь.